свинина с баклажанами в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти свинины, 2 баклажана, две моркови, две головки репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 20 граммов томатной пасты, 20 миллилитров воды, 100 миллилитров подсолнечного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Овощи очистить, вымыть, лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок нарезать соломкой, мясо и баклажаны кубиками 2 на 2 см. Томатную пасту развести теплой водой. Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить морковь и пассеровать 5 минут. Затем выложить мясо и баклажаны, все тщательно перемешать и тушить на слабом огне под крышкой до полуготовности. Потом влить томатную пасту, посолить, поперчить и тушить еще 30 минут. За 5 минут до окончания варки добавить чеснок. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.